Глава 18. Посмотрел, сколько я провозился с крафтом и присвистнул. Я думал, что у меня на все про все ушло минут 20 максимум, а по факту уже прошло больше, чем полтора часа. Надо глянуть, что там творится у Тора с Зевсом. Может, они уже пололимпу разнесли. Окинув место силы, сефл мое место силы, я достал косу смерти и долетел до тронного, до тронной поляны. Хм, все целое. И два бога сидят, все в той же беседке, где я их и оставил. Они о чем-то активно говорят, поедая при этом какой-то здоровый кусок мяса и запивая все это чем-то из кубков. Надеюсь, они знают, что творят, потому что алкоголь и Зевс не очень сочетаются. Ну, пожалуй, не буду их отвлекать. И так видно, что их беседа пока проходит вполне мирно. Может, до чего и договорятся? Я же, наконец, смотаюсь в надежду. Из-за этого ограничения я уже не знаю, сколько там не был. Не то чтобы я совсем не знал, что там происходит. Все-таки узол и барлон держат меня в курсе и присылают короткие отчеты но хочется уже самому посмотреть. Я написала смс человеку, которого мы поставили открывать порталы, и он тут же мне отписался, что портальных свитков на Олимп у него нет. Но он может открыть портал в Тулу на портальной площади замка клана Сутки. Мол, у нас с ним договор на использование портальной площадки. Хм, видимо, это Еле договорилась с нашими союзниками, и это она грамотно придумала. У меня в голове нарисовалось, как открывать портал, например, на портальную площадку Тулы. Это жесть. Десять минут вся Тула будет видеть то, что творится по ту сторону портала, так ведь найдутся еще и те, кто захочет полезть внутрь. В общем, открывать портал в закрытой клановой площадке очень здравая идея. Достав из инвентаря свиток телепортации в тулу, еще раз посмотрел, что там творится УЗЕВ со стороны. Опять кубками чокаются. Так что я почти со спокойной душой прыгнул телепортом в Тулу и, сверившись с картой, погнал до замка клана сутки. Уперевшись в закрытые клановые ворота, я в них постучал. Тишина! А если так? Я очень аккуратно, чтобы не выбить ворота нафиг, потыкал в них ногой, но все равно грохот стоял такой, что не услышать это было невозможно. Вдруг метрах в двадцати от ворот по левой стороне прямо все не отворилась дверца, и оттуда выглянул удивленный мужик в броне. Ого, оказывается, тут и дверка есть, и, видимо, когда ворота закрыты, все обходятся этой дверкой. Сделав морду кирпичом, я дошел до кланового стражника, и он подвинулся, пропуская внутрь. Да, взгляд у него красноречивый, смотрит как на дурачка. Блин, а мне откуда было знать, что у вас тут дверца недалеко? Обычно она прямо рядом с воротами должна быть. Но я, конечно же, ничего не сказал, а по-прежнему с покерфейсом прошел внутрь небольшого закутка. Это получается что-то вроде пропускного пункта у них. Внутри за стеклянной стойкой сидит такой же стражник, что пропустил меня внутрь. Он меня спросил, какова цель визита в клановый замок сутки? Мимо меня прошагал закрывший входную дверь первый стражник и встал у следующей двери, которая, скорее всего, ведет непосредственно на территорию клана. «Воспользоваться телепортом». Тот деловито уточнил. «Клан Легион?» Я кивнул. «Да». Стражник за стойкой достал какой-то металлический шар и протянул его ко мне. «Дотроньтесь». Я, пожал плечами и ткнул в шар пальцем. Тот загорелся белым светом. Стражник, не меняя выражения лица, убрал его обратно и обронил. «Подождите, доложу. Да». Не так уж и быстро. Развел гудлак тут бюрократию себя. Впрочем, не осуждаю. Думаю, у клана сутки, даже несмотря на примирение с основными врагами, во главе с Острогановым, найдется еще немало недоброжелателей, которые захотят пронюхать, что у них тут происходит. Стражник за стойкой нажал на кнопку перед собой и произнес. — На портальную площадку, клан-легион. Он смотрелся в мой, ника произнес по слогам. Гидраргирум. Через секунду послышался ответ из какого-то невидимого динамика. «Пропустить!» Второй стражник тут же открыл дверь и чуть постранился, приглашая меня проходить. Ну, кстати, не так уж и долго. И так все равно удобнее, чем открывать портал в каком-нибудь многолюдном месте. Стражник не только пропустил меня на территорию клана, а еще и проводил метров 100 до портального камня. Проводив меня, он не стал дожидаться, пока я воспользуюсь порталом, а сразу направился обратно. «Хм, это вроде как он показал, что мне тут доверяют». Видимо. Ну, приятно. Впрочем, это все неважно. Я открыл чат и уже собрался написать порталщику, чтобы он открыл портал. Как увидел, что от замка в мою сторону спешит никто иной, как... Гудлак. Увидев, что я его заметил, он помахал мне рукой и ускорился. Я взмахнул ему рукой в ответ и закрыл окно чата. Гудлак направляется явно ко мне. Ну, что ж, подождем. Интересно, что он и от меня хочет. Добравшись до меня, дядя Эли протянул мне руку. Привет! Привет! Когда я пожал руку, он кивнул в сторону портального камня. «Мне тут доложили, что ты собираешься воспользоваться порталом?» «Ну да. А ты, случайно, не в инферно собираешься?» Я кивнул. «Да, в надежду.» «То, что надо. Слушай, а может, не экскурсии по своему городу организуешь?» «А? А то я в инферно пока не был. В принципе, утолишь мое любопытство?» хм. «А почему бы, собственно, и нет?» «Гудла, как-никак, мой будущий родственник, дядя моей будущей жены...» «Не, понятия не имею, кем он мне будет являться как это называется. Но уверен, есть какое-нибудь специальное слово, обозначающее те родственные отношения. Гудлак, конечно, тот еще чудак. Но он мой союзник и мой будущий родственник. Так что...» Я улыбнулся. «Да, конечно, без проблем». Гудлак потер ладони. «О, это дело!» Вот теперь я открыл чат и написал портальчику «Открывай». Каких-то 5 секунд, и перед нами раскрылся портал. Воздух резко дернулся в сторону портала, затрепав наши с гудлаком волосы, но тут же успокоился. Я показал ладонью на проход. Прошел. Дядя Элис, с очень заинтригованным лицом зашел внутрь. Ну, а я зашел вслед за ним и тот же тормознул от удивления. м это точно надежда? Прямо передо мной высилась башня небоскреба. Ну, как небоскреба? Этажей 25 всего но он для легенды, а уж тем более для инферно, это, мать его, небоскреб. Да и по виду похож. Все здание было покрыто черным стеклом, которое все отражало, почти как зеркало. Покрутили головой. А не, это точно надежда. И хрущевки на месте, и казармы, и главное, мой летающий замок альбатрос. К нам подошел первый и поклонился. Приветствую, господин. Впереди стоящий гудлак начал разворачиваться ко мне, и я в последний момент успел поменять удивленные выражение лица на невозмутимые. Кивнул первому. Привет, первый и указал ладонью на развернувшейся мне с отвисшей челюстью Гудлака. «Устрой, пожалуйста, нашему дорогому гостю экскурсию по надежде». «Хех, а заодно и мне. Мне тоже крайне интересно, что тут наворочено». Первый перевел взгляд на Гудлака, кивнув ему, повернулся к висящему в воздухе замку. «Сердце нашего города — замок Альбатрос. Обратите внимание на башни». Первый с самодовольным видом ткнул пальцем в верхнюю часть замка. «Они прямые». «О! Но неужели Боромир доделал такие башни?» Я присмотрелся. Действительно, прямые. Гудлак ничего по примату башен не понял, но на всякий случай кивнул. Первый же продолжил. Сам замок максимального десятого уровня, на что Гудлак протянул уже уважительно. Солидно. Первый еще несколько секунд полюбовался на прямые башни и, отвернувшись, ткнул пальцем в небоскреб. О, сейчас и мне будет интересно. А это башня Саурона. Гудлак чуть окосил от такой инфы, как, впрочем, и я. Дядя еле чуть наклонил голову. «Как? Как?» Первый невозмутимо повторил. «Башня Саурона. Построена инженером по выкупленному нами древнему чертежу. Это бизнес-центр, совмещенный с развлекательным. Тут и офисные коворкинг, и банк, и рестораны, и торговые представительства, и даже два этажа под отель. Здесь очень любят останавливаться гости из темного мира. Хотя есть и другой отель отдельным зданием. Но гости нашего города в восторге именно от этого здания». Гудлак в офигевании развел руки. «Я их понимаю». Он посмотрел на меня и покачал головой. «Удивил так удивил. Я, честно говоря, в шоке. Такого креатива я как-то не ожидал. Да я, блин, и сам не ожидал. В цифровых сухих отчетах Барлана этот размах как-то даже не проглядывался. Я, конечно, и многое ожидал увидеть в своем городе, но точно не новую цивилизацию. Все это реально впечатляет. Добавляет впечатление еще и офисный коворкинг. Из уст высшего беса. Вызывает некоторый когнитивный диссонанс. Да еще раз убеждаюсь, программисты явно постарались, когда создавали искусственный интеллект легенды. В общем, тот современненько. В надежде, небось, и барбершопы уже пооткрывались. Я глянул на проходящих метрах в 50 отряд демонов-воинов. Не, все-таки скорее не барбершоп, а груминг-салон. Или где там животинок всяких стригут? Первый же продолжил. «Желаете пройти внутрь?» Дядя еле закивал. «А то! Тогда прошу, за мной!» Мы прошли за первым до небоскреба и зашли на первый этаж. М -м -м. Обычно всякие ресторанчики, кафешки помещают на первый этаж во всяких торговых центрах. А тут в нос сразу ударил запах жареного мяса, свежей выпечки, чего-то еще, но тоже вкусного. Окинув взглядом этаж, обнаружил тут пять различных заведений. Четыре с общим фудкортом и пятое с огороженными столиками. Это, видимо, есть ресторан. На фудкорте из 30 столиков было занято всего штук пять, а в ресторане всего один. Видать, рабочий день в разгаре. Кто там сидит в ресторане, не видно толком. На фудкорте сидят люди и демоны примерно один к одному. Первый указал на одно из заведений на фудкорте. «Рекомендую попробовать национальное блюдо. Бесененок, запеченный над лавой в собственном соку». Я усмехнулся. «Пожалуй, к такому креативу наш гость пока не готов». Покажи лучше, что на других этажах. Эх, на самом деле к такому креативу я и сам ни разу не готов. Первый поклонился. Конечно, следуйте за мной. Гудлак, как мы тронулись за высшим бесом, спросил. А менее национальные блюда имеются? Первый кивнул. Разумеется. Кроме ежедневных поставок продуктов из Инферно. Раз в два дня к нам поступают продукты из Витории и из Темного мира. Я только сейчас стал полностью осознавать, к чему так стремился Барлан. И это впечатляет. Быть центром межмировой торговли — это очень мощно. Чего стоит только этот небоскреб скухни с трех миров. Между тем мы дошли до стеклянного лифта. Справа от лифта находилась большая шестеренка с металлической цепью, уходящей вверх и рукоятью. Эту рукоять держал в руках огромный серый демон размером, наверное, из бегемота, ну или с карликового слона. Демон хоть и был в какой-то накидке, но даже сквозь нее было видно, что он просто бугрился мышцами. «Этот лифт на ручной тяге? Оригинально!» Первый открыл стеклянную дверь лифта. «Прошу!» Мы с Гудлаком переглянулись и зашли внутрь лифта. Высший бес прошел за нами, закрыл за собой стеклянную дверь и крикнул. «Второй этаж!» И да, здоровый демон, что стоял снаружи, начал крутить рукоять. А лифт пополз вверх, и так аккуратно, без рывков. Гудлак усмехнулся. «И какова грузоподъемность у лифта?» Первый совершенно безэмоционально ответил. «Четыре с половиной тонны!» Ого! Дядя Ели посмотрел вниз на демон уже с уважением. М. «Ну, вообще, 4 тонны — это прямо с огромным запасом получается. Даже если лифт забьется битком, там всего тонна будет, ну, может, полторы». Поднявшись на второй этаж, лифт прозвенел колокольчиком и первый распахнул стеклянную дверь. Мы оказались в том самом каворкинге. Прямо перед нами располагался open space с большим количеством каких-то кабинетов, кабинок и прочих помещений по сторонам. Туда-сюда основали люди демоны. Какой-то высший бес, сидящий за одним из столов, в опен крикнул. «Галя, где мой дракол? Верни его уже, пожалуйста!» С другого конца open спейса донеслось. «Эмгар, не могу пока. Сейчас отчет доделаю и верну!» Высший бес ударил кулаком по столу. «Оставь уже заявку в службе снабжения. Кузнецы скуют тебе новый. А мой дракол, верни, он мне сейчас тоже нужен!» Первый повернул к нам голову. «Поедем выше?» — Не будем сотрудников отвлекать от работы. Тут все-таки не экскурсионный зал. Гудлак заторможенно кивнул. «Да — Да. И повернул ко мне голову. Прям флэшбэк словил. Вспомнил офисную работу после института. Очень уж натурально тут работа кипит. Я улыбнулся первый, закрыл стеклянную дверь лифт и крикнул. — Третий этаж. Мягко дернувшись, лифт пополз дальше вверх. На третьем этаже царила тишина. Под вывеской «Банк Легион» на ресепшене сидел лопоухий мелкий демон зеленой мордой. Он в данный момент что-то сосредоточенно делал за стойкой. первое озвучил очевидное. «Тут находится банк». Гремлин поднял взгляд на нас и тут же, вскочив, поклонился. «Хозяин, приветствуем в банке. Вы по какому-то делу?» Я покачал головой. «Нет, работайте дальше». Гремлин поднял голову, посмотрел на первого и ткнул в меня пальцем. «Хозяин, а это еще кто?» «Хех, я впервые вижу настолько красного первого». Тот аж зарал. «Это наш властелин!» Гремлин расширил глаза и крикнул в ответ. «Гермагендон!» Затем рухнул на колени. «Властелин, прошу прощения, что не признал вас. Я прибыл в надежду относительно недавно и виноват, что никогда вас до этого не видел». Первый покраснел, кажется, еще сильнее. Гедрар Герум, а не Гермагендон!» Гремлин вжался в пол еще сильнее. «Пощадите, властелин!» Из коридора, что вел вглубь этажа, появились любопытные лица людей и морды демонов. Я же поднял руку вверху, покаивая первого. А то он уже рот раскрыл что-то зарать. Я указал ладонью на мелкого демона. стань познакомимся потом и работай дальше. Мы вас не отвлекаем». Я показал первому, чтобы он закрывал дверь лифта. Кивнув, мой подчиненный закрыл дверцу и крикнул. «Четвертый этаж!» Лифт дернулся и плавно поехал наверх. Гудлак посмотрел на меня насмышливо. «Властелин, значит?» Я махнул рукой. Это такие же национальные привычки, как и бесененок, запеченный в собственном соку. Демоны любого начальника зовут хозяином, господином или властелином. Хотя некоторые меня и командирам кличут. В общем, не обращайте внимания». Дядя Еле обнажил в улыбке зубы. «Что это ты, властелин, ко мне на «вы» обращаешься? Предлагаю переходить на «ты». Я бросил на него скептический взгляд. «Договорились. А с пластилинами завязывай, ладно?» Гудлак оскалился еще сильнее, но кивнул. «Ладно». Лифт тормознул на четвертом этаже. Под вывеской «Отель Ад» тоже находился ресепшн, но в этот раз девушка НПС. Та подняла голову, как только первый открыл дверь лифта и уже подскочив поклонилась. «Господин, приветствуем в отеле. А вы хотите здесь остановиться?» «И это туда же». Люди тут, по ходу, от демонов нахватались этим господином. Гудлак опять растянул губы в улыбке, но я обжег ее взглядом из-под бровей. Он тут же поднял ладони вверх. «Ладно, ладно». Я глянул на девушку и покачал головой. — Нет, мы тут просто мимо проезжаем. Работайте. Больше вас не отвлекаем. Первый тут же закрыл стеклянную дверь и крикнул. — Пятый этаж. Я повернул к нему голову. — Ты вроде говорил, что у отеля два этажа. На что выше без кивнул. — Это так. — Тогда давай сразу на шестой. И первый тут же крикнул. — Шестой этаж. Мимо пятого этажа лифт проследовал без остановки тормознул только на шестом. Перед лифтом здесь стояла группа из трех людей. Завидев нас, они кивнули и мне, и первому. Во! Не все, оказывается, тут от демонов нахватались. Я кивнул в ответ и вышел на этаж вместе с первым и Гудлаком, освобождая лифт. Первый показал рукой на множество небольших магазинчиков на этаже. Я аж дежавю схлопотал, будто в обычный торговый центр попал. А тут торговая площадка, где можно купить товары из Инферно, Витории и Темного мира. Гудлак покачал головой и посмотрел на меня. «Все удивляешь удивляешь. Пройдемся по рядам». Эх, да я и сам все удивляюсь и удивляюсь. Пожалуй, плечами. Пойдем. Мы медленно двинулись вдоль магазинчиков, глядя на товар. В первом же магазинчике на витринах были представлены разнообразные кости. Желтые, белые, красные, серо, боро малиновые. Это явно магазинчик с товарами из темного мира. В глубине магазина на одной из витрин увидел что-то знакомое. Пройдя вперед, смотрелся в разнообразной кучке камней, похожих на руду. О, так это оно и есть это руда из темного мира сначала я почувствовал сладковатый запах разложения а затем и увидел как ко мне подошел продавец фех точно магазин с товарами из темного мира продавцом был зомби серая кожа трупные пятна но покров целый товарищ с очень качественной плотью по меркам темного мира от того и запах разложения лишь едва уловим но это и правильно стоял бы тут продавцом вонючках хло до того как обновил свою плоть все убежали бы из магазинчика продавец между тем спросил «Вас что-то интересует?» Я показал пальцем на витрину передо мной. «Подскажите мне по рудам». Первый с гудлаком терпеливо подождали, пока я получал от продавца информацию по рудам. В отличие от руд, доступных гору, тут в продаже была всевозможная категорийная руда темного мира. Кроме железа, серебра, оникса, лунного камня и мертвого камня, оказалось, что есть еще болото, черный глаз, гниль и смерть. И несмотря на то, что руды тут стоили как-то слишком уж дорого, Я скупил по одному кусочку всю доступную руду темного мира. Продавец, как закончил, со мной подошел к гудлаку, который начал его спрашивать про витрину с какими-то ингредиентами. Так, пора заканчивать наш шопинг, а то мы можем тут надолго застрять. Это ж только первый магазинчик, а мы тут уже 10 минут копаемся. Я подождал у входа в магазинчик, пока гудлак затарится какими-то неизвестными мне ингредиентами. Но, видать, эти ингредиенты какие-то редкие, потому что гудлак скупил сразу крупную партию и при этом выглядел крайне недовольным когда выходил из магазинчика. Я ему кивнул. «Ну, пойдем на экскурсию дальше?» «Пошли». Мы втроем дошли до лифта, где первая задача. Остальные этажи пока что не готовы, там идет отделка. Но после секундного раздумья дополнил. «Однако мы можем выйти на крышу, там хороший обзор. Лучше только из башен Альбатроса». Удлак посмотрел на меня с вопросительным выражением на лице, и я кивнул. «Отличная идея. Поднимаемся». Первый тут же крикнул «Десятый этаж!» Хм, надо бы что-нибудь придумать с этими криками. Кнопки, что ли, какие-нибудь присандалить, чтобы демон снизу увидел, куда лифт тягать. Какие-то магические аналоги электричества тут в легенде есть, так что нужно будет поискать что-нибудь подходящее в Витории. Лифт тормознул на десятом этаже, и мы вышли в огромное пустое помещение. Тут и там валяется строительный мусор, в штабелях лежат стройматериалы. Первый уверенно зашагал в правую сторону, но мы потопали за ним. Каждый наш шаг отдавал съехам. Выйдя через дверцу на каменную лестничную клетку, мы поднялись по отдельно стоящей металлической лесенке наверх и через люк вылезли на крышу. Гудлак после прохладного помещения протер лицо. Все-таки жарковато тут у вас. На что первый в своей невозмутимой манере заметил. Сейчас зима, это самое холодное время года, но скоро потеплеет. Точно. Я-то думал, что просто привык к жаре инферно, поэтому толком и не замечаю жару а это, оказывается, зима. Гудлак усмехнулся. Да уж, как в том анекдоте. Я повернул голову к дяде Ели. В каком? Ну, вернулся негр. Гудлак глянул на высшего беса, ведущего нас к краю крыши, и начал заново. Вернулся, значит, демон из Витории в инферно. Его спрашивают, ну как там, холодно? Он отвечает, когда зима была зеленая, было еще ничего, а вот когда она стала белой... Гудлак посмотрел на первого. Но у того, как была морда кирпичом, так и осталось. Ну да, первые анекдот — это как слабительные, снотворные, вещи несовместимые. Я же сделал намек на улыбку, кивнул Гудлаку. Хотя что-то такое уже слышал. Гудлак задрал голову вверх на огненное небо, инферно, и нарочито покачал головой. Да уж, вот-вот снег пойдет. Между тем мы добрались до края крыши, к самому каменному ограждению осмотрелись. Как же у меня тут красиво стало. Вся поверхность холма была застроена в основном двухэтажными и трехэтажными домами из местного красного камня. Хотя в одном месте выселись и хрущевки. Не, кое-где стройка была в самом разгаре, конечно, но город все же оставлял какое-то законченное впечатление, что ли. Может, это из-за небольшой стены по краю города? Молодцы, кстати, про стену не забыли. Я не удержался. — Красота-то какая! — Лепота! Гудлак подтвердил. — Соглашусь. Это тебе не клановый замок с прилегающей территорией? Это целый город. Первый, выждав чуть-чуть, чтобы мы могли осмотреться, продолжил экскурсию, которую начал еще на портальной площади. Он ткнул пальцем в пять очень длинных двухэтажных зданий, стоящих параллельно. Это казармы. Затем перевел палец в край города, к стене, где из небольших, но многочисленных построек шел дым. Это промышленная часть надежды. Там кузни, ткацкие мастерские, кожевиные производства, ремесленные мастерские и прочие. Гудлак покивал, повернул голову ко мне и вдруг крикнул. «Твою мать!» И вмиг прыгнулся к крыше. В следующую секунду нас обдало ветром, а над головой пронеслось что-то огромное. Ей сам от неожиданности труханул немного. Чуть дернул, но застыл на месте. На пол бросаться не стал. Доли секунды, и вперед пролетела туша костяного дракона. Спикировал к краю города, раскрыв свои потрепанные крылья, приземлилась на широкой свободной площадке. Гудлак приподнялся и выглянул за защитное ограждение. — Это еще что за хреновина? Первый объяснил. Это Костян с облета территории вернулся. — Костян? На морде первого, как обычно, не дрогнул ни один мускул. — Костян. Один из трех наших костяных драконов. Утлак повернул голову к по костяному дракону, который сейчас, подняв высоко в воздух крылья, убрал их себе за спину. — Впечатляет. Когда он поднял свои крылья вверх, то оказался сильно выше трехэтажного здания, что находилось рядом. Из этого здания, кстати, высыпалось десяток разнообразных демонов с четкими еще какими-то приспособами. И они начали чистить дракона от налета Гарри на его костях. Эх, авиатехники! Дядя Эли покачал головой. мощную у вас тут воздушные силы. А что еще? Он покрутил ладонью, подбирая слова. Есть подобного, крупного, мощного. Есть еще гарм. А это кто? Зверобог. Так что помощнее наших драконов будет. Удлак покачал головой и хмыкнул. Драконы? Зверобог? Вам тут только Бога для полноты картины не хватает. Почему не хватает? Вон. Первый указал пальцем влево, поверх других зданий, за стену, куда-то в сторону горизонта. Суцел возвращается с операцией по захвату города. Он бог. Он стоит у нас на довольствии, как защитник надежды. Я уже молчу про нашего господина. Мы отвлеклись в сторону, куда указал первый. Ну да, вижу. Суцел в своей божественной форме шагает в нашу сторону. Но он пока еще далеко. Это он, видать, для скорости передвижения свою божественную форму оставил. Невидимой кочкой ему тут прыгать незачем, прятаться особо не от кого. Гудлак повернул ко мне голову. Его правый глаз чуть подергивался. — Это что? — Правда, что Суцел защищает твой город? Я, пожал плечами развел руки в стороны. — Ну да, так вышло. Гудлак хлопнул себя по лбу и оперся к каменное ограждение. Охренеть! Затем посмотрел на первого. — Погоди. Что это за город он захватывал? — Бондарвальд. — И как успешно? Первый посмотрел на Гудлака как-то странно. — Конечно. Это ведь сам Бог. Город захватывал. «А сколько у вас городов захвачено?» 37, невозмутимо ответил первый. «Сколько?» Пока Гудлак задавал вопросы первому, я еще раз огляделся по сторонам «Черт возьми! Даже не верится, что это мой город. Та самая надежда, которая еще относительно недавно состояла из моего замка, резервуара с водой до да пары построек. Это как с ребенком. Если он всегда на твоих глазах растет, то ты этого и не замечаешь. А если долго его не видел, то при встрече думаешь». Но ни хрена себе лось вымахал. И когда только? Так вот мой город вымахал из невзрачного тенка в большого красивого лебедя. Вдруг из нашего небоскреба на улицу повалил народ, и люди и демоны все вперемешку. Похоже, рабочий день закончился, народ побрел по домам. Жизнь тут бьет ключом. Здание строятся, люди с демонами носятся туда-сюда по улицам, а вон вижу, что со стен скелеты несут дозор, стоят неподвижно смотрят вдаль. Я вдохнул горячий воздух надежды и ощутил, что в моей груди что-то зажглось. Я почувствовал себя дома. Да, не в реальном мире, но все же. Ведь только здесь есть непередаваемое ощущение, что я посадил семя, и оно превратилось в новый удивительный мир. Конец восьмой книги. 2022 год.